Американец, горный инженер Мэтьюс Чемпен, когда работал в Андах, коротал время, изучая повадки диких шиншилл. И ему пришла идея разводить зверюшек на фермах, как норок и лисиц. В 1923 году Чемпену разрешили вывезти в США 11 живых шиншилл. Они хорошо перенесли дорогу и вообще оказались очень непритязательными и выносливыми зверьками. На фермах шиншилы отлично прижились и стали быстро плодиться. Норвежцы, канадцы, а потом и англичане тоже стали разводить шиншил. Другие страны тоже заинтересовались этим прибыльным делом. После Второй мировой войны на фермах Америки и Европы жили уже сотни тысяч, а возможно и миллионы шиншил, в основном потомки зверьков, пойманных в Чили Чемптон. Шиншилы никто этого не ожидал, экономически и практически оказались более пригодными для клеточного разведения, чем многие другие ценные пушные звери. Они очень нетребовательны к пище и совсем не прожорливы. Содержание одной шиншиллы обходится всего лишь в фунт стерлингов в год, около двух с половиной рублей. Выносливые плодовиты приносят детенышей 2-3 раза в год в каждом помете от одного до семи. Беременность, правда, очень длительная для такого маленького зверька — 110 дней. Но зато самки, разрешившись от бремени, через 12 часов снова готовы стать матерями. Да и детеныши родятся на свет вполне приспособленными. В попечении родителей они почти не нуждаются. В 5-8 месяцев уже половозрелы, живут в неволе до 20 лет. Чтобы шиншиллы хорошо росли, им необходим свежий песок для купания. Каждый день перед едой шиншиллы принимают песочные ванны. Найти все это, конечно, не нетрудно. Только вот беда. В неволе у шиншил изменилось, не в лучшую сторону, качество меха. И расцветка его стала слишком уж разнообразной. Трудно подобрать однотонные шкурки даже для одной шубы. Звероводческие фермы, поставляя на мировой рынок шкурки шиншилл, конечно, снизили на них цены, и все-таки они еще очень высоки. Шиншилла совсем невелика. Длина тех шиншил которых вывез из Чили Чепмен и которых разводят в основном на фермах, четверть метра. Это длиннохвостые или малые шиншилы Есть и другой вид шиншил большие или короткохвостые. Эти покрупнее – 30-38 см. Именно их вывез в 1934 году норвежец Холст из Южной Америки на свою родину. Их тоже разводят на фермах, в меньшем числе, чем длиннохвостых и в основном в Южной Америке. Самки малых шиншилл крупнее самцов своего вида, и в иерархии естественных поселений живут шиншиллы колониями, как сурки, выше рангом, чем все представители сильного пола. Некоторые систематически считают эти два вида шиншилл лишь подвидами, помеси между ними довольно частые. Самцы-метисы, неплодовиты, а гибридные самки напротив. приносят потомство и от длиннохвостых, и от короткохвостых самцов. Заканчивая рассказ о шиншиллах, хочу обратить ваше внимание, что впервые в нашу страну шиншилла попали в октябре 1963 года в Узбекистан. Позднее их выпустили в горах Таджикистана, но сведений о них мы пока не имеем. И прочие и прочее. Конечно же, сурки, дикобразы, шиншиллы не единственные из грузунов, в которых приятили горы. Рядом с шиншилами, например, живут и близкие их родичи, пушаки или горные вискачи. Их три 4 вида. Они очень похожи на длиннохвостых шиншил, но хвостики и ушки у них подлиннее. Повадки сходные, но мех не очень ценный. И еще. Без питьевой воды, как шиншилы жить не могут. Прометеева полевка, снежные горные полевки и горные слепушонки, серые и даурские хомячки, многие гоферы — бамбуковые крысы и вездесущие мыши, даже таким не слишком коротким списком не перечислишь всех, кому милы разреженный воздух, безлюдье и обильная корма высокогорных хребтов и плато. Или взять суслика. Казалось бы, он степняк и только Множество разных сусликов, а всего их в Восточной Европе, Азии, Северной Америке 20-30 видов, населяют луговые долины, степи, полупустыни даже пустыни. Там им, казалось бы, и место, но нет. Живут и в горах. Сони тоже живут и в равнинных, и в горных лесах. В лесу. Лес. Ельник, зеленомошник и сказочное очарование Бериндеева царства верховых болот, дурманище аромат богульника, посеребренные пушицы и подкрашенные клюквы упругие кочки, буки и грабы, шагнувшие в гору, торжественные храмы кедровников, где деревья высятся, как могучие колонны, созданные трудом великанов. Джунгли, стиснутые в объятиях лиан, в пышных одеяниях орхидей, коварных дарах Медеи, жарко, сыро, перевески, урманы. Виктор Гюго с раздражением называл леса отсталостью цивилизации. В его время человек еще враждовал с лесом. Теперь жизнь обязала людей беречь и растить леса. Но даже в рукотворном лесу, радость цветению или зимнему покою природы, человек с тайной грусти сознает, что он здесь все-таки чужой, кому-то он мешает. Потому что в большом зеленом доме, именуемом «Лес», истинные хозяева, четвероногие, многоногие и пернатые. Грузуны, признанные акционеры среди владеющих лесами, они здесь всюду, сверху, донизу и глубже в земле. Иные, научившись парить, соперничают с птицами». Здешние простолюдины убеждены в том, что будто бы летяги несут яйца и выпаривают из них детей, как птицы. Летяги питаются преимущественно березовыми и осиновыми сережками. Промышленники утверждают, что они едят также мелких птичек, которых ловят на деревьях и в гнездах, и что они нападают даже на белок и душат их тоже в гнездах. Черкасов. к этим рассказом то что летяга высиживает яйца неправда но возможно ворует их у птиц так делает Ас сапан американская летяга и самих птах если поймает на гнезде ест но о разбойничьих делах нашей летяги достоверных данных по-видимому нет. Душит ли белок летяга? Тоже сомнительно, но из гнезд выгоняет, чтобы поселиться в готовом доме, если дупла не найдет. А про полет все правда. Летают эти грызуны так же, как и американская северная летяга. Аляска, Канада, крайний запад США. Ассапан — восток США, Мексика, Гватемала — Азиатские гигантские летяги и африканские шипохвостые белки. У них есть для этого специальное приспособление. Одни говорят парашют, другие — крылья. Третья — летательная перепонка. Четвертая — патагиальная складка. Она — перепонка, патагиум, состоит из кожи, поросшей шерстью. Крепится на хрящевых выступах, имеющихся на лапках. Бывает вместо них и костный придаток, похожий на сабельку. Охватывает все четыре лапы, а у некоторых тянутся дополнительные складки и к хвосту. Но мы отвлеклись, прервав знакомство с летягой, обитательницей лесов Сибири, Средней и Северной Европейской России и таких стран, как ГДР, Норвегия и Финляндия. Близкий или, возможно, тот же вид, китайская летяга, живет в Монголии, северо-восточном Китае и на Хоккайдо. На других островах Японии есть еще одна летяга – Мамонга. На Курилах, Камчатке, Чукотке летяг нет, но на Сахалине и Шантарских островах они водятся.